Глава 10 1 Еще четыре дня подряд Дэвис Кеном держали передающую трубку в чудовищном жаре печи двойного нагрева. С каждой волной обжигающего тепла точечные пузырьки захваченного воздуха продвигались на очередное атомное расстояние ближе к поверхности, чтобы затем прорваться и распределить свои крошечные объемы по всему безвоздушному пространству внутри стеклянной оболочки. Каждые 4 часа печь выключали. Когда трубка остывала до комнатной температуры, насосы тоже останавливали. Во внезапно наступившей тишине измеряли давление. Затем на 2 часа трубку переводили в режим действующего макета и снимали второе значение давления. Отмечали разницу в показаниях при обычных рабочих температурах и насосы снова начинали работать. А печи включались для очередного 4-часового нагрева. Циклы круглосуточно повторялись, и братья приспосабливали время своего сна к эксперименту. По мере того, как разница в показаниях становилась все меньше и меньше, Дэви обретал все большую уверенность, что они на правильном пути. Ко второй половине четвертых суток можно было твердо сказать, что в трубке не осталось газа, могущего хоть как-то повлиять на практическое использование. Стоял поздний вечер но Дэви знал время только по углу, под которым солнечный свет падал в окно мастерской. Он потерял счет дням, поскольку единицей измерения времени стал шестичасовой цикл нагрева и измерений, а в записях об эксперименте указывалось, что таковых циклов прошло 16. И Кен и Дэви были измученными, бледными, с воспаленными глазами. На лицах братьев застыло напряженное выражение, вокруг пересохших губ пролегли морщины. Слишком большое количество сигарет, недостаток еды и сна сказывались на их внешнем виде. Они выглядели одинаково и чувствовали себя одинаково, поскольку их объединяла общая цель. Дэви достаточно было кинуть взгляд на верстак рядом с Кеном, и брат сразу же тянулся за регулировочным ключом, лежащим там среди 20 других инструментов, а Кену стоило лишь похлопать себя по карману, чтобы Дэви бросил ему сигарету. Каждый из них молча искал повода передохнуть, но перерыв разозлил бы их обоих. Дэвис зачитал последние показатели давления, а затем с наслаждением потянулся. «Нормально?» — спросил Кен, и Дэви кивнул. Этот вопрос и ответный жест означали, что пришло время загерметизировать трубку, чтобы провести решающие испытания в передающей цепи. Было 7 часов вечера, когда братья демонтировали высокочастотную печь, чтобы собрать из ее деталей первоначальную передающую схему. Ни Кен, ни Дэви не ели с 10 утра и продолжали бы голодать, если бы не вошла Вики, с жестяным сутком горячего супа, термосом кофе и пакетом бутербродов. «У вас тут ужасная духота», — заявила она. «Вы решили, что тоже можете жить в вакууме?» «Я тебе сто раз объяснял, что вакуум — это не недостаток кислорода», — начал Дэви, но она его перебила. «Плохой воздух — это плохой воздух. Мне все равно, как это называется. Я открою несколько окон». Полчаса спустя они втиснулись в затемненную смотровую кабинку. Тумблеры были включены, и через 30 секунд напряжение во всех контурах поднялось до рабочего уровня. Затем очень медленно на экране Появилось изображение креста, становясь все более четким и подробным, пока не превзошло все виденное ранее. Затем его детали распались на мозаику, словно крест вышивали мелкими стежками. Они наблюдали за изображением целую минуту, и в течение этой минуты крест сохранял четкость, лишь слегка подрагивая, но не теряя пропорций. Вики забыла о духоте внутри тесной кабинки, вмещавшей их всех. Дэви заговорил первым. «Давайте оставим это так на пять минут, а потом посмотрим, не появится ли снова туман». «Мы можем сидеть здесь по очереди», — предложил Кен. Ему не хотелось выходить. «Тогда, если появится туман, мы будем точно знать, на какой минуте». «Оставайся, если хочешь», — ответил Дэви. «Но не имеет значения, когда именно туман вернется. Важно, вернется ли он вообще». «Я тоже лучше останусь», — сказала Вики. Дэви переводил взгляд с брата на нее в тусклом свете экрана. При всей очевидной невинности, с которой они высказали свое вполне понятное желание, его вдруг охватили опасения, словно дремавшая до поры скрытая инфекция. Он не мог сосчитать, сколько раз за последние месяцы без раздумий оставлял Кена и Вики наедине. И все же в этот раз он будто разглядел нечто большее, чем когда-либо прежде, будто смог заглянуть прямо в их сердца, в их умы и увидеть их тайное влечение друг к другу. Вся теплота их трехстороннего товарищества исчезла, словно ее никогда и не возникало. И теперь он видел, что ее действительно никогда не было. С пугающей ясностью в памяти всплывали тысячи доказательств, незаметные жесты, взгляды, скрытые ссоры влюбленных, как в вечер свадьбы Марго, когда Кен не хотел никуда ходить вместе с Вики. Все указывало на их заговор. И даже если они сами не сознавали, что делают, уж он-то точно понял что то, чего он всегда боялся, всегда было правдой. Теперь в этом мгновенном прозрении он увидел все это и сам ненавидел себя за то, что это увидел. Он вышел из кабинки молча, поскольку боялся, что его выдаст голос, чтобы не сказать что-то чересчур беззаботное или, напротив, недовольно предостерегающее. Снаружи, в свете и тишине мастерской, стройные ряды радиоламп в аккуратных ярусах сияли своей неземной жизнью, изобретенные людьми, но существующие отдельно от них. Каждая лампа обладала собственной функцией, которую строго выполняла в течение времени, которое ей предназначено. В этот миг Дэви особенно остро ощутил их безразличную бесчеловечность. Он стоял, отделенный от двух людей, которых любил больше всего на свете, лишь тонкой деревянной перегородкой. Но куда сильнее их разделял его внутренний голос, который шептал, что все, о чем он владеет, «По праву принадлежит его брату и должно быть беспрекословно возвращено по первому требованию Кена». Дэви услышал неясное бормотание, а затем тихий шорох движения. Умом он понимал, что они просто устраиваются поудобнее, но предчувствие было гораздо сильнее разума, и оно говорило, что этот шепот — признание в неприходящей любви, и они теперь в объятиях друг друга. Кен окликнул его, и голос брата вовсе не был приглушен поцелуем хотя Дэви не отпускала подозрения, что этот зов лишь притворство. «Тумана по-прежнему нет. Сколько времени прошло?» Дэви взглянул на секундомер. «Три минуты. За короткое время вы все равно не заметите ощутимых изменений». Дверь кабинки открылась, и оттуда вышла Вики. Дэви пристально смотрел на нее, выискивая компрометирующие признаки. Но не тайное пожатие руки. Ни прикосновение к плечу с намеком на близость, ни улыбка любви, которую искали, а затем получили, ничто из этого не оставило никаких следов, разве что где-то в потаенном уголке души. Вики стояла напротив двери, закрыв лицо руками, чтобы глаза привыкли к свету. И на какой-то миг Дэви показалось, что ее окутывает зловещий ореол предательства. Она была насквозь фальшиво, лжива и жестоко. И хотя она дарила Дэви свою ласку, Это все составляло лишь внешнюю поверхность страсти, а под этой поверхностью она все время представляла на его месте другого. Наконец она потерла глаза кулаками, как сонный ребенок, и рассмеялась, поняв, что все это время он наблюдал за ней. «Экраны так мерцают», — сказала она. А Кен еще все время крутил ручки настройки пока у меня не закружилась голова. «Ты привыкнешь», — произнес Дэви, внутренне желая притянуть ее к себе и потребовать ясного ответа. «Скажи мне правду, ты меня любишь?» Он на мгновение отвел от нее взгляд и повысил голос. «Кен, выходи. Я хочу попробовать новое положение дуговых ламп и посмотреть, что получится в отраженном свете». Кен выскочил из кабинки, и Дэви захотелось, чтобы Вики ушла. Она нарушала взаимосвязь братьев, которая была не только ценна сама по себе, но и необходима для работы. Только полное слияние с Кеном могло придать им второе дыхание. Братья прикинули новое положение дуговых ламп и отключили их, чтобы дать им время остыть для перемещения. «Придется ждать минут 10 как минимум», — сказал Кен. «Пойду подышу свежим воздухом. Заодно сбегаю за сигаретами». Дэви молча кивнул, но ждал, что Вики скажет «Я пойду с тобой». Он был уверен, что она скажет это или что-то еще, что послужит для Кена предлогом выйти вместе с ней. Но подходящий момент прошел. Кен пересек порог и исчез в летних вечерних сумерках. А Вики так ничего и не сказала. Молчание затягивалось. Дэви застыл на месте, притворяясь, что всецело поглощен работой. «Почему ты недавно так на меня смотрел?» — тихо спросила она. «Как так?» — откликнулся он, глядя на переключатель в своей руке. «Сам знаешь. Очень хорошо знаешь. Не понимаю, о чем ты». «У тебя был такой вид, будто ты меня ненавидишь». Теперь ему пришлось посмотреть на нее. Но он сказал, «Не сходи с ума. Это не я схожу. И я знаю, о чем ты думал. Ты ревновал, потому что я осталась в кабинке с Кеном. Ты решил, что мы целуемся». «Это не смешно. А я и не шучу». Раньше он видел вокруг нее сияние, которое создавало его ревность. Но теперь она казалась еще недоступней. «Время от времени», — продолжала она, На тебя находит вот такое безумие. Я чувствую это каждый раз. Ты будто внезапно превращаешься в сталь. Я думала об этом и удивлялась, почему именно ты из всех людей на Земле испытываешь Кену такие чувства. И мне кажется, что я знаю ответ. Послушай, только не пытайся препарировать мои чувства. Если ты не хочешь разобраться в этом сам, придется кому-то другому. Ты однажды сказал кое-что, и это засело у меня в голове. «Как долго еще ты будешь считать себя обязанным Кену за то, что он спас тебе жизнь в тот день, когда вы бежали с фермы?» Дэви стоял неподвижно, но его губы дрогнули в импульсивном протесте. Он был потрясен, даже немного напуган тем, что она умеет быть такой жесткой. «А нельзя было выразиться как-то поделикатней?» — с горечью спросил он. «А что тут такого?» — возразила она. «Разве это как-то затрагивает Кена? Мне все это знакомо на собственном примере». Лично я совершаю множество поступков, потому что решила так поступать в детстве. Бог знает, сколько всего еще я делаю бессознательно. «Почему ты говоришь, что это никак не затрагивает Кена?» спросил он очень тихо, внимательно наблюдая за ней. «Потому что это действительно так. И я знаю, как ты рассердился бы, если бы подумал, что это критика в его адрес. Рассердился бы даже больше, чем если бы мы говорили о твоих собственных недостатках». «Я не хочу об этом говорить», — резко сказал он. «И в любом случае, ты ошибаешься». «Ты прямо сейчас доказываешь, что я попала в яблочко. Ты ведешь себя так, будто Кен лучше тебя во всем, что бы ты ни делал. Будто все, что у тебя есть, на самом деле принадлежит ему. Ты так себя ведешь, но на самом деле в это не веришь. Или, по крайней мере, часть тебя в это не верит. В тебе на самом деле два человека. Младший брат Кена, который его боготворит и старший брат Кена, который знает все его недостатки. Кажется, им во мне тесновато. Двум личностям может быть тесновато, если они вечно сражаются друг с другом. Я не сражаюсь с собой, если ты об этом. Но я именно об этом. Это старший брат в тебе влюблен в меня, а младший брат не может поверить, что я больше не люблю Кена. Рано или поздно тебе придется решать, каким из двух своих «я» ты хочешь быть. Ты не можешь вечно состоять из половины одного и половины другого. Дэви молчал. «И даже сейчас», — продолжала она, — «я не знаю, слушает меня младший брат или старший. Каждый из них воспринимает это по-своему и тебя разрывает на части. Но и мне от этого нелегко. Ты помнишь ту ночь, когда у нас кончился бензин и мы застряли в машине? Помнишь, я не задала тебе вопрос, который вертелся у меня в голове? «Да», — кивнул Дэви. Тебе ничего не показалось странным?» Тихо продолжала Вики. «Не помню ничего странного. Ты не помнишь, зато я помню. Ты так и не спросил меня, что это за вопрос. Даже если бы между нами ничего не было, любой нормальный человек спросил бы просто из любопытства. Я подумал, что если бы ты действительно хотела мне сказать, то сказала бы. «Нет», — улыбнулась Вики с печальной мудростью. «Ты не спросил, потому что и так знал». «По крайней мере, знала та часть тебя, которую я люблю». Другой Дэви был потрясен и напуган. Он мог думать лишь об одном, как бы не предать Кена, и это мешало ему говорить. Будто сам Кен навесил замок на его рот. «Ах, Дэви!» — вздохнула она. «Будь тем, Дэви, которого я люблю». «Прекрати!» — резко сказал он. «Вместо того, чтобы копаться во мне, почему бы тебе не задать пару вопросов себе?» «К чему ты клонишь на самом деле?» Ты говоришь мне, что устал от того, какой я есть. Что единственный человек, которого ты можешь любить, это лидер. Тот, кто всегда впереди. Так что не обвиняй меня за то, что я не такой, каким ты хотела бы меня видеть. Если ты думаешь, что щадишь мое самолюбие, то ты напрасно тратишь время. Почему бы тебе прямо не сказать, что я не тот, кто тебе нужен? Я не пытаюсь сейчас, в свою очередь, вызвать у тебя чувство вины. Правда в том, что тебе нужен Кен, и это всегда был Кен. Глубокое. Безмолвное, искреннее сострадание в ее глазах обожгло его сердце стыдом, поскольку вместе со вспышкой гнева он осознал, что больше не верит в то, что говорит. Скопившаяся в нем ярость вырвалась наружу, и теперь эти слова были всего лишь облаком, в которое ему хотелось зарыться и спрятаться от нее. Выражение ее лица говорило, что ему незачем прятаться, и все же он оставался там, закрыв лицо руками и чувствуя себя дураком но доверяя любви в глазах, смотревших на него с пониманием. С пониманием, в котором так отчаянно нуждалось его израненное сердце. 2. В этот момент напряженного молчания вошел Кен, поглощенный своими мыслями, ничего не замечающий. Дэви понимал, что для Кена эти несколько минут всего лишь пауза в долгой работе, мгновение свежего воздуха перед тем, как снова окунуться в нее с головой. Для Дэвижа эти несколько минут были разрушительным переживанием, которое, похоже, разорвало его связи даже с ближайшим прошлым. Он чувствовал себя так, будто его лишили подданства короны, которой он служил верой и правдой всю жизнь, и заменили это каким-то новым гражданством в пугающем царстве хаоса. Тем не менее, пока он сам в себе толком не разобрался, приходилось продолжать работу так, будто ничего не произошло. Пока Кен устанавливал дуговые лампы в новое положение, Дэви зашел в смотровую кабинку, чтобы справиться с эмоциями, которые в нем бурлили. С безудержным гневом, который был более чем наполовину стыдом, поскольку он больше не мог скрывать от себя, что Вики говорила правду. Он невидящим взором уставился на пустой светящийся экран, где темнели неясные очертания. А затем все мысли выскочили из головы, дыхание перехватило. В это мгновение он представлял собой само удивление, уставившееся на экран, поскольку в поле зрения появилось движущееся изображение человеческой руки с ладонью, сложенной аккуратной чашечкой. Пальцы распрямились в изящном жесте истинной женственности. Ладонь на экране повернулась, на мгновение замерла, а затем исчезла. Дэви сидел, продолжая смотреть в круглую белую пустоту и слушая бешеный стук собственного сердца. Когда он обрел дар речи, то крикнул «Вики, что ты сделала?» «Ничего. Но ты держала руку перед камерой?» «Я только сделала вот так!» Донесся ее далекий удивленный голос, и мгновение спустя ее ладонь снова появилась на экране, будто материализовавшись из волшебных легенд, крупнее, чем в жизни, но до более знакомая. Столько бесчисленных раз эти пальцы гладили его волосы, ласкали лицо и касались губ. Казалось, она тянется прямо к нему в жесте самой глубокой близости, которую он когда-либо знал. Разделяющая их аппаратура была для Дэви чем-то гораздо большим, нежели просто провода, сетки, стекло и металл. Ее рука, проходя сквозь них, касалась их, будто Вики самостоятельно нащупывала к нему путь через незнакомую страну, которую он любил. И поскольку она стала первой, кто совершил это долгое, извилистое путешествие после Кена и его самого, Она вошла в клуб первопроходцев. Дэви связывали с этой неземной страной тысячи нитей. Ему нравилось, что она создана его собственным разумом, а затем освоена, приручена и подчинена тем задачам, что от нее требовались. Он любил труд, вложенный во все это. Любил компанию другого разума, вместе с которым впервые открыл это новое королевство. Однако они сделали гораздо больше, чем просто старательно изучали его. Они использовали божественную силу, перемещая темные горы в более благоприятные положения. Они останавливали и обращали вспять миниатюрные звездопады. Там, в этом нечеловеческом царстве электрической ночи, за стеклом, они с Кеном в течение трех лет были единственными человеческими существами. И теперь, в одно мгновение, другая рука протянулась к нему через бесконечное расстояние. Так что в этот момент Вики стала ближе к нему, чем когда-либо прежде. И Дэви это настолько тронуло, что его язык прилип к гортане. Глядя на экран, он испытывал чувство всепоглощающей любви, ибо обе его любви слились там воедино. «Можно мне убрать руку?» — крикнула Вики. «Лампы обжигают». Дэви выскочил из кабинки, ослепленной внезапным переходом от темноты к свету, и обнял Вики за плечи с такой любовью, что на ее лице отразилось изумление. Всего несколько минут назад он, казалось, вычеркнул ее из своей жизни. «Я видел твою руку!» — воскликнул он. «Боже, я видел, как она двигается!» Он коснулся ее запястья, но Вики вздрогнула от прикосновения, потому что обожглась в этом месте раскаленные дуговые лампы. Затем он нежно взял ее руку, поскольку чувства так переполняли его, что он не мог этого выразить словами. Три. В 11 часов произошло замыкание в одной из цепей, но к тому времени братья успели снять достаточно данных, чтобы понять, что они продвинулись в 10 раз дальше, чем когда-либо прежде. Но даже при таком огромном повышении чувствительности ни одно живое существо не могло бы вынести и минуты под паляющими дуговыми лампами, необходимыми для интенсивного освещения. В большинстве тестов их движущимся объектом был стальной шар, подвешенный в виде маятника на куске провода, Но трубка передавала движение, и даже движение человека, пусть и недолго. И хотя еще предстояло проделать огромный объем работы, они, наконец, убедились, что их мечта в начале осуществления. Дэви настоял на том, что проводит Вики домой. Но как только он вышел в залитую звездным светом темноту за дверью мастерской, от свежести летней ночи у него подкосились ноги, и он осознал, насколько сильно устал. «Я дойду и одна», — убеждала его Вики. «Давай тогда просто посидим на этой ступеньке и выкурим сигарету», — взмолился он. «А потом сможешь идти». Вики присела рядом с ним на грубую гранитную плиту, держа на коленях забинтованную руку. Она положила голову ему на плечо, и Дэви обнял ее, наконец-то успокоившись. Спустя некоторое время он заговорил. «Вики», — тихо сказал он, — «давай поговорим о свадьбе. Давно пора». Она села прямо и отодвинулась от него. Ему потребовалось мгновение, чтобы понять, пока они так сидели и молчали, ее настроение и мысли сильно отличались от его собственных. «Дэви», — начала она очень мягко, но он понимал, что решение уже принято, и теперь боялся его услышать. «Больше всего на свете я хотела бы жить с тобой и быть рядом все время». «Вики», — он произнес ее имя как мольбу остановиться и не говорить то, чего он боялся услышать, Нежность в его голосе заставила ее помедлить, но лишь на мгновение. «Нет», — безнадежно сказала она, — «ты просто увлечен тем, что произошло сегодня вечером. Сейчас тебе все кажется чудесным, но всего несколько часов назад ты ненавидел меня, Дэви. Я увидела это, и я испугалась». «Пожалуй, никто не может любить все время, а если какие-то люди притворяются, что могут, то они просто лгут». «Я никогда не испытывала к тебе ненависти» просто сказала она. «Слушай, Вики, ты знаешь меня как облупленного. Однако ты сказала, что во мне есть то, что ты любишь, и то, что ты не любишь. Вики, поверь мне, я хочу быть только тем, кого ты любишь, но не могу, пока тебя нет рядом со мной, чтобы говорить мне, что для этого требуется». «Я никогда не имела в виду, что хочу тебя изменить», быстро сказала она. «Вики, мы любим друг друга, так какой смысл пытаться в этом разобраться?» «Я боялся тебя. Я ревновал тебя. Я гордился тобой и сходил по тебе с ума. Бывали даже времена, когда я думал, что мне безразлично, встречусь я с тобой еще когда-нибудь или нет. Так что, получается, мы уже долгое время все равно, что женаты». «Ах, Дэви, я ужасно этого хочу». «Тогда что же тебе мешает? Рискнем?» Она рассмеялась. «Сейчас ты говоришь как Кен». Но Дэви с улыбкой покачал головой. Это не тот риск, на который готов пойти Кен. 4. На следующее утро Дэви проснулся в прекрасном настроении. Будто его заверили, что отныне и навсегда весь мир будет подчиняться его воле. Он расхаживал по кухне, готовил завтрак, и каждая мелочь свидетельствовала о его новом положении. Казалось, что предметы сами прыгают в руки. Кастрюли, яйца, ложки. Словно он необычайно ловкий жонглер. Когда кофе был готов, прежде чем разбудить Кена, Дэви подошел к телефону и продиктовал телеграмму Марго. Движущееся изображение передано. Успех. Женюсь на Вики. Целую. Дэви. Как только он положил трубку, телефон зазвонил в его руках. Похоже, некая новая магия, которой он обладал, заставляла аппарат вибрировать и оживать при его прикосновении. Эта магия коснулась даже Чарли Стюарта. В сухом голосе адвоката появились теплота и дружелюбие, которых раньше Дэви никогда за ним не замечал. Ну, я не так уж и плохо сработал для вас, парни. Выжил из них 55 сотен, на 800 больше, чем вы хотели, и на 2000 выше их первоначального предложения. И это не прямая продажа, а всего лишь не исключительная лицензия. Вы сохраняете все свои права. Сидя в собственной конторе с окнами, открытыми на утреннюю зелень капиталийской площади, пропитанный независимым духом своего маленького города, Стюарт был вполне доволен собой, и Дэви чувствовал, что этот человек ждет похвалы. В это утро ощущение собственной божественности проявить человеколюбие оказалось легко. Это чудесно, мистер Стюарт. Черт побери, да зови меня просто, Чарли! Чарли, повторил Дэви, а затем рассмеялся. И адвокат на другом конце линии тоже рассмеялся, слегка застенчиво, но с большим обаянием. Я начал с того, что запросил 20 тысяч, а когда они не повесили трубку, я понял, что не ошибся. 20 тысяч? Ну а зачем мелочиться? Но у них есть своя позиция, Дэви. Никто лучше тебя не знает, что ни один патент не считается по-настоящему действительным до тех пор, пока не будет подтвержден в суде. Такая борьба может стоить очень дорого, и если компания проиграет, Она потеряет то, что заплатила вам, а также свои судебные издержки вместе со своей прибылью. Поэтому я решил, что поскольку наш главный интерес лежит в другом месте, мы получим с них столько, сколько сможем при нашей минимальной ответственности». «Это верно», — сказал Дэви с удивлением, понимая, что Стюарт ему уже наскучил. Дэви почти физически ощущал, как адвокат вцепился в телефонную трубку, вполне готовый с удовольствием приступить к долгим сплетням дэви поблагодарил его еще раз и поспешил завершить разговор, но продолжал улыбаться мир который так долго стоял к ним спиной безразличный позабывший про них вдруг развернулся и теперь все люди смотрели на братьев радуясь их удачи дэви переполняло счастье кен крикнул он кен услышав сонное ответное бормотание брата он воскликнул мы получили плату пятьдесят пять сотен что «Нам заплатили деньги, говорю, за параллельную схему. Пять с половиной тысяч долларов». Не успел он закончить фразу, как в дверях появился Кен в расстегнутой и мятой пижаме. Его волосы были взъерошены, и он напоминал только что проснувшегося маленького мальчика. «Звони Броку», — выпалил Кен через секунду. «Скажи ему, что мы расплачиваемся единовременно, и он может катиться к черту. Давай, звони этому ублюдку». «Я сперва позвоню вики Дэви потянулся к трубке, но телефон снова ожил от его прикосновения, зазвонив под рукой. «Кен», — сказал Дэви, — «сегодня мы своего не упустим. Этот звонок пахнет деньгами. Смотри!» Он поднес трубку к уху. «Алло?» Телефонистка междугородней связи прощебетала, что миссис Уолрот вызывает из Милуоки. А затем в трубке раздался голос Марго. Такой счастливый, что даже на расстоянии чувствовалось, как она сияет. Она сказала, что собирается в Нью-Йорк, где Дуг присоединится к ней через несколько дней. Не могли бы Кен и Дэви приехать сегодня в Милуоке, чтобы встретиться с ней до отлета. Она летит на восток без пересадок. «Я только что отправил тебе телеграмму, минут пять назад», — перебил ее Дэви. «У нас замечательные новости». Он так же торопливо, как и она сама, рассказал ей об эксперименте, о Вике, о продаже патента, а затем до него дошло что Кен, очевидно, впервые слышит о каких-либо планах касательно их свики свадьбы. Он обернулся и увидел, что Кен смотрит на него без всякого выражения. «Это и правда, Марго?» — спокойно спросил Кен. «Где она?» Он взял трубку из рук Дэви и заговорил с сестрой вежливо и сдержанно. «Хорошо», — наконец сказал Кен, но его голос звучал так, будто он вел официальные деловые переговоры. «Мы выйдем отсюда через полчаса и будем там как раз к обеду». Он прошел на кухню, не встречаясь взглядом с Дэви, с таким видом, будто только что нарушил какое-то давнее слово, данное самому себе. Дэви собрался с мыслями и стал молча готовиться к поездке, прервавшись лишь для того, чтобы позвонить Вике и рассказать ей, что происходит. «Мы, вероятно, вернемся сегодня вечером», — произнес он. «Тогда я с тобой свяжусь». Большую часть пути Кен молчал. Он сидел за рулем, как супермены с кожей металла, «Человек без возраста, с вечно молодым лицом». «Значит, ты женишься», — заметил он, наконец. «И давно решили?» «Мы обсуждали это вчера вечером. Когда свадьба, мы еще не определились». «Ты обдумывал что-то?» — спросил железный человек. «Где вы будете жить? На что и как?» «Мы пока просто поговорили». Они снова погрузились в молчание и так проехали по извилистым дорогам еще 50 миль, наполненных горячим ветром, ревом мотора и летними утренними запахами. Над городом висела голубая дымка, в центре были пробки, и машины еле ползли, то и дело замирая в облаках выхлопных газов. Кен припарковался в двух кварталах от отеля «Бельведер» и, только выключив зажигание и сунув включив карман, Продолжил и сразу же завершил этот их короткий разговор одной фразой. Ну, если что-то нужно, дашь мне знать. 5. Дэви никогда не осознавал всей красоты Марго, пока не увидел сестру в вестибюле отеля Бельведер. Она поспешила братьям им навстречу, похожая на шелковый флаг, трепещущий на ветру. На ней было бежевое платье без рукавов, и черная соломенная шляпка такого тонкого плетения, что поля оказались почти прозрачными, а коническая тулья придавала лицу колдовской вид. Безукоризненно белые перчатки, на протянутых к братьям рукам, доходили до локтей. Теперь она входила в число тех чрезвычайно богатых людей, которых можно увидеть лишь мельком, в краткие моменты прохождения, и выделялась даже здесь, в самом большом отеле крупного города в центре континента. Она протянула руку в перчатке каждому из братьев. Ее загорелое цветущее лицо поворачивалось то к одному, то к другому, щедро излучая счастье, которое она была готова с ними разделить. «Господи, как же я рада вас видеть!» — воскликнула она. «Так странно жить без вас, как будто я все время где-то в гостях. Дэви, ты наконец-то собрался жениться! И ваш эксперимент удался! Вы голодные? Я хочу посидеть с вами где-нибудь. Куда пойдем?» Она двигалась быстро и решительно. При каждом жесте или повороте от нее исходил тонкий аромат дорогих духов. Мужчины, мимо которых она проходила, замирали на месте и смотрели ей вслед. Она провела их в обеденный зал с высокими потолками и дубовыми балками и села между братьями, изучая меню и делая заказы за всех троих, будто до сих пор отвечала за их правильное питание. «А из овощей, — заключила она, — принесите нам шпинаты и моркови, «Спасибо». Марго засмеялась. «Готова спорить, никто из вас не ел никаких овощей с тех пор, как я уехала». «Ах да, прежде чем мы продолжим разговор». Она открыла черную сумочку из лакированной кожи и вытащила оттуда серый листок бумаги. Сперва она протянула его Дэви, но затем с показной небрежностью сунула в пальцы Кена. Когда тот взглянул на чек, Марго застегивала сумочку, но Дэви видел, что она втайне наблюдает за реакцией Кена. «Десять тысяч долларов», — задумчиво протянул Кен. «Что все это значит?» «Это для вас обоих», — пояснила она. «От меня». Дуг завел мне счет, которым я могу распоряжаться по своему усмотрению. «Это для вас, а остальное я частично потрачу на платье, которое мне до смерти хотелось купить всю жизнь». Кен протянул ей чек обратно. «Так мы не хотим, Маргу. Черт побери, у Дуга был шанс вложиться в нас самому». Мы не хотим, чтобы его деньги оказались у нас через черный ход. Во-первых, я вольна делать с собственными деньгами все, что мне заблагорассудится. А во-вторых, он действительно хочет вложиться в вас. Черта возьми, он пойдет на это. Ну, ты не прав. Его это не интересовало, когда ты с ним разговаривал. Но теперь заинтересовало. Он узнал, что банковский синдикат из Сан-Франциско поддерживает подобный проект. Погоди, вмешался Дэви. Что значит подобный? Подобный тому, которым вы занимаетесь. Не спрашивай меня о подробностях, потому что я не знаю. Но я сказал ему, что вы наверняка опережаете тех людей, иначе я бы об этом знала». «Господи!» — воскликнул Дэви. «Ты что, совсем не помнишь никаких подробностей?» «Только то, что у них такая же цель, как и у вас. Ничего механического, все электронное. В конце концов, вам следовало ожидать, что у вас будет куча подражателей». «Ты так говоришь просто потому, что они не твои братья». «Послушай, Марго, сейчас никак нельзя определить, подражать ли они или нет», объяснил Дэви. «Никак. Пока мы не увидим, кого первым признает патентное бюро. А мы даже не нашли времени проверить последний ответ оттуда. Мы уже натыкались на парня с восточного побережья, который работает в Вестингаусс над той же идеей, но наши методы совершенно разные. А это новое предприятие в Калифорнии меня от этого в дрожь бросает. Господи, а сколько еще может быть других, о которых мы не знаем? «Нужно навести о них справки», — предложил Кен без особого интереса. «Глупо волноваться по этому поводу», — сказала Марго. Кроме того, Дуг уже все выяснил. «Он действительно это сделал?» — с сомнением спросил Дэви. «Я же говорю вам, что он заинтересовался. Слушайте, у меня замечательная идея. Дуг должен встретиться со мной в Нью-Йорке дней через 10 или через пару недель. Когда ты планируешь свадьбу, Дэви?» «Мы еще не определились с датой». Тогда определитесь за две недели. К тому времени я вернусь из Нью-Йорка, Дуг сможет встретиться со мной там, в Уикершеме, и мы оба сможем присутствовать на свадьбе. И вы сможете показать Дугу, чего достигли». «Давай не будем смешивать одно с другим», медленно произнес Дэви. «Если Дуг...» Теперь я тоже буду называть его так. «Если Дуг заинтересован в проекте, мы это обсудим. И, разумеется, вы приглашены на нашу свадьбу, когда бы она не состоялась». «Кстати, Кен, положи этот чек в карман». Он настойчиво посмотрел в глаза брата. «Мы принимаем это с благодарностью». Очень медленно Кен сложил листок бумаги и убрал его, не глядя на сестру. «Спасибо, Марго», — тихо сказал Кен. «Так ты поговоришь с Вики насчет свадьбы?» — настаивала Марго, обращаясь к Дэви. «Я спрошу ее», — сказал Дэви. «Но у меня все не выходит из головы эта фирмы из Сан-Франциско. Меня волнует, что у них все так хорошо организовано». «А тебя, Кен?» Кен медленно покачал головой. «Я вообще об этом не думаю», — сказал он. Сидя рядом с Марго, он выглядел бледным, зажатым и усталым. В ее присутствии, в аромате ее духов, в нахлынувшем потоке всех воспоминаний и былых стремлений, металл и кожа его брони треснули и разлетелись на тысячи мелких ржавых осколков. 6. Когда они расстались с Марго, Кен был так молчалив и погружен в себя, что Дэви без обсуждений занял водительское место. Стояла невыносимая послеполуденная жара, как всегда в середине лета. Дэви стремился выехать из города как можно быстрее. Какое-то время дорога бежала вдоль озера, безмятежная, прохладная даже с виду синева, простиралась на многие мили до залитых солнцем песчаных дюн на дальнем берегу. «Давай остановимся и искупаемся», — предложил Дэви. «Жара убийственная!» Кен смотрел прямо перед собой. На его лице не дрогнул ни один мускул, но глаза задумчиво блеснули. «Иди, я подожду». «Ты не хочешь купаться?» «Нет», — сказал Кен. И посмотрел на брата с глубоким упреком, словно тот предложил потанцевать у чьего-то смертного одра. «Господи, нет!» — рявкнул он. Поездка по жаре продолжалась, и пока Дэви рулил, руки Кена напряженно двигались. Он размеренно ударял кулаком по ладони другой руки со всей яростью, которую не мог выразить иначе. Он напоминал заводной механизм с закрученной до упора пружиной, которую отпустили, и теперь она будет работать, пока не иссякнет завод. Ритм его страданий был настолько заразителен, что Дэви невольно выкрикнул. «Господи, да возьми же себя в руки, Кен!» «Просто веди машину», — холодно сказал Кен. «А меня не трогай». В Машикане, где шоссе проходило прямо через центр города, между двумя рядами автосалонов, Кен тронул Дэви за руку и жестом указал ему свернуть к магазину Макинтоша. По-прежнему, не говоря ни слова, Кен вышел и прикрыл за собой дверь так, что Дэви подумал, что он вскоре вернется. Минуты тянулись бесконечно. Над головой простиралась яркая синь, солнце отражалось в сверкающих поверхностях зеркальных витрин по обе стороны улицы. Через четверть часа передняя витрина салона Макинтоша сдвинулась в сторону, и предчувствия Дэви полностью оправдались в тот миг, когда блестящий, черно-желтый, спортивный Оуберн Спидстер с торпедообразным хвостом выкатился на солнечный свет и съехал по пандусу на улицу. Кен сидел за рулем. Он резко затормозил, встав поперек тротуара, и сидел, уставившись в одну точку, пока Макинтош с механиком проворно прикрепляли к бамперам временные номера. Наконец Кен повернул голову и взглянул на Дэви. В его глазах все еще читалось страдание, но губы теперь кривились в усмешке, одновременно саркастической и глуповатой. Дэви выскочил из машины и подошел к спидстеру. «Я заметил его еще по пути туда», — сказал Кен. «Подержанный, но совсем немного. Новый такой стоит 2600, а мне достался за 200». Он без всякого смысла переключил передачу. Просто потому, что внутри него еще жила эта потребность в движении чтобы хоть как-то почувствовать реальность денег Марго», пояснил он, а затем добавил. «Потратить часть из них таким образом – это значит избавить их от наложенного проклятия. Ничего не имею против, если ты обналичишь этот чек, выкроенный из средств, которые ей выделили на бельишко». Вместо того, чтобы ударить его, Дэви быстро вернулся к машине и отъехал, вцепившись в руль дрожащими руками. Менее чем через пять минут позади послышался нарастающий рев двигателя. Все громче и громче, пока, наконец, черно-желтая ракета не пронеслась мимо него сквозь послеполуденную зной, обдав тугой волной воздуха. Мелькнуло бледное лицо Кена. От показной лихости этого обгона вся ярость Дэви куда-то испарилась. Еще полтора часа он ехал до дома в ледяном одиночестве. Еще никогда он не чувствовал себя таким покинутым. устоявший перед сараем новой машины сохранялся такой вид, будто она продолжает мчаться прямиком в преисподнюю, Но Дэви прошел мимо, бросив на нее лишь рассеянный взгляд. Кен сидел за столом в кабинете, тупо уставившись на двухнедельной давности гору ответов из патентного бюро. В руке он держал верхнюю пачку листов, но первая страница была еще не перевернута, а в нетронутой пыли на остальной стопке оставался ее прямоугольный отпечаток. Как провинившийся ребенок, Кен старался изобразить прилежание. «Лучше нам привести в порядок наши патентные бумаги, прежде чем мы продолжим», — смиренно сказал он. Дэви молча прошел мимо, грохача каблуками. «Я продам эту чертову машину», — продолжал Кен тем же тоном. «Это был глупый поступок, а деньги нам нужны». Дэви наконец удостоил его взглядом. «Не утруждайся», — сказал он чуть погодя. «По крайней мере, ты выпустил пар, и мы можем работать дальше». «Это не та модель, которую я хочу». — ляпнул Кен. — Нет уж, ты будешь ездить на этой машине, — произнес Дэви с таким ожесточением, что у него зазвенел голос. — Ты будешь на ней ездить, а когда не будешь за рулем, будешь носить ее на своей чертовой шее. — Никогда не забывай об этой машине, парень, потому что в ней вся разница между нами. Дэви отвернулся и переоделся в рабочую одежду, ополоснув лицо и руки холодной водой из умывальника в мастерской. Пропасть между ним и Кеном ощущалась, как открытая рана. Настолько болезненная, что было даже трудно сидеть напротив Кена и притворяться читающим. Но ураны болели обе стороны. Краем глаза Дэви видел, что Кен тоже мучается. «Зачем ты надо мной издеваешься?» Наконец не выдержал Кен. «Я же сказал, что я ее продам!» Дэви даже не взглянул на несчастное лицо брата. «Делай, что хочешь», — невозмутимо сказал он. Кен стукнул кулаком по столу. «Ты, хладнокровный ублюдок!» — выкрикнул он. «Да, я поступил по-дурацки. А с тобой такого никогда не бывало? Вы, Смарго, вы оба. Господи, вы как две холодные змеи. Ты можешь мне сказать, что я сделал такого непоправимого?» Он резко вскочил со стула. «А как, по-твоему, для чего предназначались эти две сто? Я же сказал, что продам ее, я повторяю это в который раз. Но первым делом ты купил ее. 21 сотня долларов. И это после того, как мы ходили повсюду в рваных штанах. — Нам столько всего нужно оплатить. Броку, Чарли Стюарту, про миллион старых счетов я даже не говорю. И только потом можно начинать думать о чем-то новом. И, между прочим, — вскричал Дэви, вскакивая и ударяя себя в грудь кулаком, — поговаривают, что я скоро женюсь. Может, слыхал? И что мне прикажешь делать? Обустраиваются в этой твоей паршивой торпеде? Там нет даже откидного сиденья, куда можно сложить продукты. — Я ее продам! — заорал Кен. Да кто, кроме тебя, купит такую проблему на свою голову? Господи, ты что, не понимаешь, что я чувствовал по поводу этих денег? Это зараженные деньги. На них повсюду были отпечатки пальцев Уоллрата. Помнишь, как мы радовались на прошлой неделе, когда узнали, что получим какие-то деньги за собственную работу? И как мы ради этого надрывались? А она только из своих средств на шпильке может выписать нам чек на сумму вдвое превышающую заработанное нами. Кен понизил голос почти до шепота. Когда Марго сидела там в своей красивой одежде и совала мне эти деньги, я хотел убить ее. И себя. И тебя, до да, кучи, если хочешь знать. Мне пришлось выбросить хотя бы часть денег на ветер. Просто для того, чтобы снять с них проклятие. «Сядь», — устало сказал Дэви. «Что сделано, то сделано. Я всю жизнь служил для тебя подушкой. Теперь с этим покончено. Отныне ты стоишь на собственных ногах и сидишь на собственной заднице». Он глядел на брата чуть дольше, чем следовало бы, если хотел скрыть, что Кен уже прощен, а его собственная рана уже почти зажила. Затем взял в руки аккуратно напечатанный официальный ответ и начал читать. Но чувство вины подсказывало ему, что хотя он избавился от бремени собственного гнева, Кен продолжает мучиться. Дэви сказал как можно мягче. «К черту все это! Если решишь продать машину, карты в руки. Если хочешь оставить, оставляй. Мы справимся». Ты больше не злишься? спросил Кен после секундного молчания. Дэвис смущенно улыбнулся. Может, ты уже заткнешься, и мы начнем работать?